Михайло Казаринов Как издалеча было из Галичья, Из Волынца города из Галичья, Как есен сокол вон вылетывал, Как бы белый кречет вон выпархивал, Выезжал удача добрый молодец, Молодый Михайло Казаринин, А и как конь под ним, как бы лютой зверь, Он сам на коне, как есен сокол, крепкие доспехи на могучих плечах. Куяк и панцирь чисто серебра, А кольчуга на нем красно-золото. А куяку и панцирю цена стоит на сто тысячей, А кольчуга на нем красно-золото, Кольчуги цена сорок тысячей. Шелом на буйной голове замычется, Шелому цена три тысячи. Копье в руках марзамецкая, Как свеча горит. Ко левой бедре припоясана сабля вострая, В долину сабля сажень печатная, В ширину сабля восьми вершков. Еще с ним тугой лук разрывчатой, А цена тому луку три тысячи. Потому цена лука три тысячи, Полосы были булатные, А жилы слоны сохатные, А рога краснозолота — А тетивочка шелковая, Белого шелку Шимаханского И колчан с ним каленых стрел, А в околчане было полтораста стрел, Всякая стрела по пяти рублев. А конь под ним, как лютой зверь, Цены коню сметы нет. Почему коню цены сметы нет? Потому ему цены сметы нет, За реку броду не спрашивает». Он скачет конь с берегу на берег, Котор река шириною пятнадцать верст. А и едет ко городу Киеву, Что ко ласкову князю Владимиру Чудотворцам в Киеве молитеся, И Владимиру князю поклонитеся, Послужить верою и правдою Позаочью князю неизменную, Как и будет он в городе Киеве, Середи двора княженецкого, Скочил Казаренин со добра коня, Привязал коня к дубову столбу, К дубову столбу к кольцу булатному. Походил во гридню во светлую, Ко великому князю Владимиру, Молился спасу сопричистую, Поклонился князю со княгинею И на все четыре стороны. Говорил ему ласковой Владимир-князь, «Гой еси, удача, добрый молодец! Откуль приехал, откуль тебе Бог принес? Еще как тебе, молодца, именем зовут? А по именю тебе можно место дать, по изотчеству можно пожаловать и...» И сказал удалой добрый молодец. «А зовут меня Михайлою Казаринин, а Казаринин душа Петрович млад. А в топоры стольной Владимир князь не имел у себя стольников и чашников. Наливал сам чару зелена вина, невелика мера в полтора ведра, и проведывает могучего богатыря, чтобы выпил чару зелена вина и тури рог меду сладкого в полтретья ведра. Принимает Казаренин единой рукой, а и выпил единым духом и тури рог меду сладкого. Говорил ему ласковый Владимир князь. «Гой еси ты, молодый Михайло Казаринин, сослужи ты мне службу заочную, съезди ко морю синему, настреляй гусей белых лебедей, перелетных серых малых уточек, ко моему столу, княженецкому, долюбе я молодца пожалую!» Молодый Михайло Казаринин великого князя не ослушался, помолился Богу, сам и вон пошел». И садился он на добра коня и поехал к морю синему, что на теплые тихие заводи. Как и будет у моря синего, на его щаски великие привалила птица к берегу. Настрелял он гусей-лебедей, перелетных серых малых уточек ко его столу к Неженецкому». Обвязал он своего добра коня по могучим плечам до сырой земли и поехал от моря от синего к городу Киеву, к ласкову князю Владимиру. Наехал в поле сыр к рековистой дуб. На дубу сидит тут черный ворон, с ноги на ногу переступывает. Он правильно перушка поправливает, а и ноги... «Нос, что огонь горят!» А и тут Казаренину за беду стало, за великую досаду показалось. Он, Казаренин, дивуется, говорил таково слово. «Сколько пуполю я езживал по его государевой вотчине, такого чуда не наезживал, и наехал ныне Черного ворона Топоры Казаринин вынимал из свой тугой лук и на колену стрелу, хочет застрелить черного ворона, а и тугой лук свой потягивает, колену стрелу поправливает и потянул свой тугой лук за ухо, колену стрелу семи четвертей. И завыли рога у туга лука, заскрипели полосы булатные. Чуть боло спустит колену стрелу. Провещится ему черный ворон. «Гой, еси ты, удача, доброй молодец! Не стреляй меня ты, черного ворона! Моей крови тебе не пить будет, Моего мяса не есть будет. Надо мною сердце не изнести. Скажу я тебе добычу богатырскую». «Поезжай на гору высокую, посмотри в раздолье широка, и увидишь в поле три бела шатра, и стоит беседа, дорог рыбей зуб. На беседе сидят три татарина, как бы три собаки-наездники. Перед ними ходит красная девица, русская девица-полуняночка, молода Марфа Петровишна». И за то слово Казарин спохватается. Не стрелял на дубу черного ворона. Поехал на гору высокую. Смотрел раздолья широкие. И увидел в поле три бела шатра. Стоит беседа, дорог рыбей зуб. На беседе сидят три татарина, Три собаки-наездники. Перед ними ходит краснодевица. девица, Русская девица-полоняночка, молода Марфа Петровишна. Во слезах не может слова молвити, Добре жалобно причитаючи. О, злосчастная моя буйна голова, Горе-горькая моя русая коса, А вечер тебе матюшка расчесывала, Расчесала матушка заплетала, Я сама девица, знаю, ведаю, расплетать будет моя руса коса трем татарам наездникам. О те до речи татара договаривают, а первой татарин проговорит. Не плачь девица душа красная, не скорби девица лица белого, а с делу татарину достанешься, не продам тебе девицу дешево, отдам за сына любимого. «За мирного сына в золотой орде!» я горы со высокие, Как есен сокол напущается На синем море на гусе лебеди, В очистом поле напущается Молодый Михайло Казаринин, А Казаринин душа Петрович млад. Приправил он своего добра коня, Принастегивал богатырского И в руке копье морзамецкое — Первого татарина копьем сколол, Другого собаку конем стоптал, Третьего осыру землю. Скочил казаринин с добра коня, Сохватал девицу за белые ручки, Русскую девицу полоняночку. Повел девицу в обел шатер, Как чуть с девицей ему грех творить, А грех творить с ней блуд блудить. Расплачется красная девица, А не честь твоя молодецкая богатырская Не спросил ни дядины, ни вотчины, Княженецкая ль дочь ль боярская, Былая дочь и гостиная, Из Волинца города из Галичья Молода Марфа Петровишна. И за то слово Казаренин спохватается. Гой еси, душа красная девица, Молода Марфа Петровишна, А ты по роду мне родна сестра, «И ты как татарам досталася, ты как трем собакам-наездникам!» Говорит ему родная сестра. «Я вечер гуляла в зеленом саду со своей сударынею-матушкой, как издалече из чиста поля, как черные вороны налетывали. Набегали тут три татарина наездники полонили меня красную девицу, повезли меня в чисто поле».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 и поехал к городу Киеву. Въезжает в стольной Киевград, а истольники-приворотники доложили князю Владимиру, что приехал Михайло Казаринин. Поколь Михайло со добра коня, свою сестрицу родимую, и привязал четырех коней к дубову столбу, идут послы от князя Владимира, велят итить Михайле светлую светлу гридню. Приходил Казаренин во светлую гридню со своею сестрицею родимою, молится спасову образу, кланяется князю Владимиру и княгине Апраксевне. «Здравствуй, ты, ласковый сударь Владимир-князь, со душою княгинею Апраксевную! Куда ты меня послал, то сослужил, настрелял гусей белых лебедей и перелетных серых малых уточек». А и сам в добыче я убил в поле трех татаринов, трех собак-наездников, и сестру родную у них выручил, молоду Марфу Петровишну. Владимир князь Стольной Киевской стал о том светел радушен, наливал чару вина в полтора ведра и турирок меду сладкого в полтретья ведра, подносил Михайлу Казарину, Принимает он Михайло единой рукой И выпил единым духом. В топоры пошли они на широкий двор. Пошел князь и со княгинию, Смотрел его добрых коней, Добрых коней татарских. Велел тут князь со добра коня птиц убрать, И велел снимать умы соромятные, Относить во светлые гридни. Берет беседу дорог рыбей зуб, А и коней поставить велел по стойлам своим. Говорил тут ласковый Владимир князь, «Гой еси ты удача, добрый молодец, молодый Михайло Казаринин, А Казаринин душа Петрович млад. У меня есть триста жеребцов и три любимых жеребца, А нет такого единого жеребца». Исполать тебе добру молодцу, что служишь князю верою и правдою.